Сумрачный генерал-лейтенант в сердцах попрекнул меня дефицитной валютой, уплаченной за мою голову. Одиннадцать тысяч долларов с золотом стоило нам удовольствие. «Недорого», — вяло подумал я, — «совсем недорого». «Да разве КГБшник скажет нам правду?» «Может, он сумму взял с потолка в надежде расшевелить во мне слабые остатки совести?» Вот в какую копеечку влетели в родине. Либо в уме все еще прокручивал закупку валютных бирюлек, прилаженных к нашим домам, как я почитал, месяцев за семь до посадки. А кто подсчитает зарплату высших и низших чинов, пущенных следить за развитием искусства, за циркуляцией иностранцев? Я бы лично повысил цифру с учетом всей операции. За десять лет одиннадцать тысяч? Обидно. Не будем, однако, с другой стороны заламывать себе цену. За такое и расстрелять недолго. Представьте, уже в Париже информированное лицо насклятвенно заверило, что в США своими ушами слышала от какого-то сенатора, будто лицензию на Терца в КГБ приобрели по сговору у американской разведки, за параметры новой советской подводной лодки. Тут уж мы с Марией взбеленились. Сбавьте гонорар, имейте совесть. На такой культурный обмен и КГБ не пойдет. «Одиннадцать тысяч, вам говорят, и не гроша больше. Ведь она, небось, на атомном ходу с двумя боеголовками». Нет, так высоко, на уровне подводной лодки, даже я себя не ценю. Но было дело, если память не изменяет. Рассказывали. Советский посол во Франции в те времена виноградов устраивал высокий прием в честь русско-французской дружбы. В антрактах между гостями, в порядке, очевидно, милого козыри, ловил рыбу на спиннинг, забрасывал виртуозно блесну в сторону моего тогдашнего импресарио, обставив деликатно ловитву добрейшим смехом, шуточками, пузырьками шампанского, приятно отдающего в нос. Как же, как же, читал, забавно. Однако, честно говоря, я сомневаюсь, чтобы авторство принадлежало нашим пенатам. — Стиль, знаете ли, стиль не тот. — Что это вам кто-то привез? — Из Москвы? — Из Ленинграда? — Какие у вас гарантии? — Не с неба же она упала. — Рассуждая абстрактно. — Чистое любопытство, культурные связи, гранд-опера, большой театр, импрессионисты, Дебюсси. — Но кто же все-таки принес рукопись? — Рукопись. — Откуда? Издатель «Тертый калач», знавший канал, нашелся. Никто не приносил сама в конверте. Из Советского Союза, по почте. — По почте? — Да, по почте. Посол прикусил язык. Окольным путем с опозданием, порою в несколько лет, с коэффициентом искажений, возможно, эти розыски беглого автора достигали нашей фактории. Мы путали карты. Удавалось иногда. Надолго ли только, Бог весть? Года четыре спустя с тем же моим анонимным сослуживцем прогуливаемся, как обычно, после советского сектора. И снова снег. И снова только что на языке у референтов все тот же снующий где-то здесь, невдалеке, за поворотом, невидимый паук-чернокрынижник. «На сей раз ему хана!» — ворчится служивец. «Допрыгался! Аминь!» «И месяца не протянет, держу пари!» «Уже сами иностранцы выдают с головой своего корреспондента, с потрохами!» «Аминь!» — подхватываю. «Но где же все-таки звон? Откуда слух?» «На днях объясняет. Был у него с поклоном, по ученой части, незнакомый один, славист Ну, выпили, закусили» и начинает заморский гость хвастаться контрабандным товаром. У него с влиятельными газетными кругами, видите ли, контакт. — Хорошо, мы тет а -тет, а если кто еще за столом? — Подумать тошно. — А я раз полагаю, — улыбается, — всеми секретными данными вашего фривольного автора, которого безуспешно разыскивает Ваша тайная полиция, а я его большой-большой почитатель. И фамилия псевдонима, — смотрит блокнот, — да подлинно мне известно, и место пребывания. Это он, блокнот, редко для себя слова заносит и попутно тренируется на мне, скотина, в русском произношении, но говорит без ошибок. «За этим, — говорит Монте-Кристо, — сейчас у вас по Москве, — смотрит в блокнот и смеется, — Шурум-Бурум, базар-вокзал. А он у меня, Шурум-Бурум, вот где сидит, в боковом кармане. Я капиталист. И хлопает себя по накрахмаленной рубахе болван, в подтяжках, стараюсь отвлечь, У и пьем уотки, у и пьем уиски». Перевожу разговор на профессиональные рельсы. В романе Алексея Толстого «Петр I» говорю «ни в какую». И слушать ничего не хочет. Лезет с разоблачениями. Только просит фактам развития не давать. А то его конфиденты будут очень огорчены». И он тоже весьма озабочен судьбой своего протеже, если того почему-либо вдруг обнаружит полиция. Вы же сами понимаете, чем это ему аукнется и как откликнется. Я-то понимаю. Да он-то откуда знает, татарин, что я не побегу доносить? Да может, я пригласил его на квартиру по специальному заданию? Да может, перед ним сексот? — Душу норовит открыть паразит первому встречному советскому человеку. — Я верю в вашу порядочность. Украдко озираюсь. Смеркается. Прохожие поодаль не слышно перебирают лапками, словно сонные мухи. Если б Марья была под руками, она бы эскадроном уколов, градом издевок, подначек дезавуировала фигуру скандального прозрачного умолчания над нами. Она бы в воздух разодрала. На промокашку провокатора. Но мария в это мгновение тащит свои часы по истории искусств в Абрамцевском ювелирном училище, и ей не до меня. В критические минуты мне отказывает разум. Мне всегда недоставало бодрой находчивости, очерченности жестов, реакций. «У тебя, Синявский, замедленность и вязкость характера», — говорит Мария, — «и все эти недостатки в себе ты культивируешь. Ничего я не культивирую. Просто не способен сочинить экспромт, сказать к месту пристойную остроту. А снег валит, как в зимней сказке начала прошлого века, и сердце трепещет в засаде, как Мотькин хвост» выколупывать взрывчатку из немецкого пирога. Безучастно, не спеша, будто это нас не касается. И опера идет на другом конце света. Ну и что, спрашиваю? Ну и кем он оказался, этот, как его, человек? Место жительства, род занятий, пол, возраст. По мере произнесения, кажется, я удаляюсь по воздуху и оставляю взамен себя бесформенную снежную бабу. Пол я вообще уже притягиваю за уши, вроде спасительные, смягчающие обстоятельства, вымоченной ужимки мнимого непонимания. Какой мы случается, как девушка с цветным рукавом заслоняемся от прозорливой судьбы? Сперва пол установите, мужчина я или женщина. Возраст, город, а потом уже лицо. Об имени и не упоминаю. Боюсь, ответит, как Порфирий Петрович Раскольникову, «выс, выс и убилис». Нет, указать пальцем иностранец постеснялся. Да полно! Знал ли он имя своей намеченной жертвы? Скорее он кокетничал, несколько эрудиции слависта в нашей национальной политике. Зато все позывные, все точки пересечения ударных линий, разбегавшихся в разные стороны от правды, радостно удостоверил. Какой-то миг сослуживец внилось колебался передать мне заветные нити, на которых далеко-далеко, как в прицельном зеркале снайпера, Корчилось мое мелкое тело. Помычал и махнул перчаткой. Черт с ним. всё равно славист Раззвонит. Искомая инкогнито проживает в Ленинграде. Холост, одинок. Инженер по образованию. Сидел. В преклонных уже летах. На пенсии. Рукописи шлет периодически через Польшу. В Польше у него родственники. Из особых примет лысый, как черепаха. Я чуть не упал. Польша сработала, и Ленинград сработал. Остальное досказала молва. Снимаю шапку, отряхиваю снег, приглаживаю волосы, пронесло. Мы живем по анекдоту. Как переходить государственную границу? Лучше всего ночью, под Новый год. Берете в дорогу пустой мешок, посох и фонарь с агарком. В пограничной деревне с вечера ловите кошку и прячете надежно в мешок. Ускованные льдом реки зажигаете фонарь и несете перед собой на посохе, в открытую по снежному полю. Пусть издали видят. Идет нарушитель. Где-нибудь на середине реки боец-пограничник в укрытии вас окликнет за полкилометра. Стой, стой, стрелять буду. Замри, как вкопанный. Фонарь на палке безукоризненно по команде. Воткни в снег. Пусть издали видят, стоишь. А сам с мешком? Иди дальше. Боец-пограничник спешит к фонарю на лыжах, обнаруживает подмену и ваши следы на снегу, уходящие на запад. Тогда он за вами по следам посылает собаку. Вы же в ту минуту на второй половине пути выпускаете из мешка кошку. Кошка назад в деревню, на советскую территорию. Собака натурально за кошкой, а вы уже перешли государственную границу. Но где посох? С Новым годом, Маша! С новым счастьем! Новый год мы всегда встречали вдвоем, только вдвоем. Ёлка, шарики мерцают, свеча. Как старые пираты пьем за удачу. За то, что уцелели в прошлом году. За то, чтобы в новом году повезло, как в старом. Еще бы год продержаться, еще бы год. Хлопочем, заметаем хвостом следы за границей. Играем в прятки. Выбрасываем ложные флаги. Кошку в Польшу, фонарь в Ленинград. Опережаем облаву. Вечером вахтерша в подъезде из бывших манит пальцем и на ухо. «Марья Васильевна, двое приходили. Вы спрашивали, кто к вам ходит? Иностранцы бывают? Как мне знать, говорю, иностранцы это или нормальные люди?» Вахтерша с давней поры с отцовской еще историей нам покровительствует. У нее сынок-уголовник в расцвете лет покончил с собой в лагере, успев отписать, «Мама, здесь как в сказке». Раздумываю, если как в сказке, то чего же он покончил с собой? Стук в подвал. Курьер из института. В дирекцию вызывает Щербина. Меня? В дирекцию? Щербина любезин Со мной? Любезен? Никогда не здоровался и вдруг с улыбкой. Мне с улыбкой. Срочная командировка от Академии наук. Кишинев-Киев. Налаживание научных контактов. Я? Для налаживания? Меня? В командировку? Впервые в жизни. Не такая птица. Сами норовят пройтись по буфету в союзных республиках. Предпочитают, правда, Кавказ. Кому-то, видно, понадобилось убрать меня из Москвы в назначенные числа. Зачем? Отрезать предусмотрительно от вражеской делегации, с которой и не собираюсь встречаться? Сделать негласный обыск в доме, пока меня черти носят, а Мария торчит в Авгике? погружая глинцевитых артистов в потопы готики и барокко? Или подключить через стенку от соседей какой-нибудь секиллятор? У Даниэля сосед намекал. — Напрасно, Юли Маркович, отлучаясь надолго из дому, вы не замыкаете дверь в ваши апартаменты на ключ. — Кабы кто чужой не проник в хоромы. — Кому проникать? Вору там делать нечего, одни книги, сосед-пенсионер, невылазно сторожит пустую квартиру и смотрит понуро в сторону, словно уже кто-то недобрый побывал у Даниэля с визитом. «Эх, юли Маркович, какие воры! Не будьте идиотом!» «Нервничаю, бегу за билетом, а Мария сочиняет проект адской казни моему институтскому руководству». Народ-то все больше безграмотный, бесталанный. Даром, что доктора, академики из дведвиженцев, Щербина, Храбченко, Овчаренко и сам директор Иван Иванович по кличке Ванька каен Хоть и бывал, говорят, на приеме у королевы Великобритании и у королевы Бельгии каен с нашим младшим братом он только матом объясняется. Подражает, что ли, нравом в аппарате ЦК, патриарх, а то и выше кивайте. Теперь меня вообразим по рекомендации Марьи на время и вместо поездки Киев-Кишинев каким-то волшебным путем возводят в степень директора с вытекающими возможностями по отбору персонала. Нет, управлять наукой я не берусь, но долг свой исполню. Из головы не идет, как Иван топал на нас ногами» только чтоб у меня никаких оригинальных идей. И месть моя будет страшна, предупреждаю. Для всех вышеперечисленных лиц из нашего начальства объявляется экзамен. Запирают поочередно в директорском кабинете на срок до 5 дней и каждому отдельную письменную тему для сочинения, как это практикуется в средней школе. Самый простой, без подвоха, урок — Ну, там гурят ума Грибоедова, Ревизор, отцы и дети. А желаешь кавку — валяй кавку, хоть Ромена Ролана. Текст на столе. Но пособие из фонда в критическую промышленность я вас попрошу на эти дни исключить. На компиляциях они собаку съели. Телефон тоже пока отрезан во избежание подсказок, аспирантов и референтов ночевать будьте добренькие на директорском широком диване в одиночестве без девчонок шепчущих на ушко свои студенческие грезы. питание по вкусу из ресторана Прага коньяк не возбраняется сиди и высасывай из пальца какое хочешь исследование садистическое условие конкурса хоть одна Оригинальная мысль. Одно свежее слово. Еще пожелание. Орфографию не ронять ниже уровня пятых классов. По прошествии ручаемся. У каждого, проверив успехи, мне останется в конце сочинения вывести резюме красным карандашом. «Уволить за профнепригодностью». «Как же, слыхали!» что вы в душе вынашивали под крышей института истолкует по-своему Марин Проект, печальный начальник лагеря. Вы же хотели всех нас на Красной площади за яйца повесить, все руководство. Однако, пока мы шутки шутим, они роют шурфы, просеивают песок, процеживают решетом воду. Что происходит и как? Вне доступа, за полем обзора. Только эхо докатывается с опозданием. Но ближе и ближе. Вон кто-то побежал, побежал, и как сквозь асфальт провалился. А сигарета еще тлеет. Огонек нет человека. И вот уже весь разом обступивший тебя горизонт заговорил незнакомыми гортанными голосами — О чем, собственно, речь? Ни о чем. Сделай шаг и наткнешься на сыщика, оглянешься глянешься — не души. Снова померещилась? Нет, здесь они, при дверях, за окном, в воздухе. Не один ты хитрый, полный мир невидимок. Разовощокая девушка на выдаче, потупившись, как чайная роза, Приоткрывает иносказательно, не придраться, что мой формуляр в Ленинской в понедельник брали на перлюстрацию. Бисер выданных книг в течение двух лет, кланяю низко опустившие глаза цветочницы. Куда брали, не спрашиваю. Профиль изучают по старым координатам, что человек читал. «Помню, у Дидро. Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». Мне мама жаловалась не раз на свою библиотечную жизнь. Является некто в сером в юношеский зал и юрк за полки в картотеку. Регистрирует пофамильно, какую билетристику заказывал тот или иной подозрительный подросток. «Не педагогично. Дети. Наша смена». Да и книги-то двадцать раз прошли через фильтры. Впрочем, периллюстрация впрямую меня не пугала. Все-таки научный сотрудник. Формуляры, помню, от мамы. На каждого читателя хранятся ровным счетом два года, не больше. Потом их сдают в утиль. Ничего основательнее в помощь КГБ библиотекой имени Ленина создать не в состоянии. Физически нет места». И если они рассчитывают поймать меня на словах, на цитатах, к соцреализму, так это же делалось не два года назад, а дай бог память, еще мама была жива. Досадно другое. Хвост. Мы у них на приколе. Не унюхали вплотную, но идут по пятам. Эх, всегда я собирался, запутывая картину жизни, выписывать множество книг, не имеющих ко мне отношения, вместо мебели. Обложиться бы, не читая Тургеневым, Шолоховым, Алексеем Толстым. Меня подозревают в симпатиях к декадентам, допустим, а я в качестве алиби Абеляра, Фадеева. Они мне Пастернака, а я им Геродота. Они мне Геродота, а я им Дарвина. Они мне Дарвина, а я Глаза разбегаются. Ведь тысячи книг, и за каждой не следишь баррикада. Не мешайте, изучаю. Научный я сотрудник, в конце концов, или ненаучный. Что хочу, то и читаю. Преступники, я где-то читал, делают иногда на лице пластическую операцию. Пересаживают кожу. Вот бы и мне видоизменить профиль путем фиктивного чтения». Перекинуться по формуляру лояльным, положительным гражданином, нырнуть, исчезнуть на несколько лет, раствориться в книгах. И вынырнув с другого конца, требовать в наглую для респектабельности библиотеку приключений Шерлок Холмс, Нат Пинкертон, не юноша уже, имею доступ. Знал бы английский язык подать мне Агату Кристи, подать мне убийство на улице Морг, в подлиннике. Да и наш граф Монте-Кристо взять, чем не хорош в роли доброго гения всех беглых каторжников. Это бы оправдало меня в глазах госбезопасности. Оставьте в покое. Видите, у него на уме по списку Дюма, английские сыщики. Ничего плохого». Читает человек? Интересуется литературой? Да все нам недосуг, все недосуг некогда. Обойдется. Откладываем в долгий ящик. Спохватишься однажды. Ан ты уже на крюке.